Отрывки из старой записной книжки «Друг боевой» Начался великий отход. Отступление перед победившим злом. Югославия до самых ее границ с соседними государствами стала добычей тита. Отступление без боев, по приказу. Вспоминаются последние предшествующие отходу лихорадочные дни и слова одного из офицеров, провожавшего глазами первые отходящие части. «Театральный разъезд начался». Эта фраза была бестактной и неподходящей к моменту, но она как бы поставила жирную точку и подчеркнула полную безнадежность и туманность будущего. Приготовления к отступлению шли быстрым темпом. У нас в казарме, на плацу и напротив у немцев команды хипов, вспомогательной полиции, жглись документы, переписка, секретные архивы, люди были мрачно возбуждены. Это было небодрое приподнятое возбуждение бойцов перед отходом на фронт, а мрачное, замкнуто-молчаливое напряжение. Каждый из нас как бы боялся поделиться с другими своими мыслями. За день перед отходом пришел с позиции срочно отозванный полк. Рота за ротой, походным маршем они совершали длинный путь. Запыленные усталые, с разбитыми ногами, они вливались в казарму и задавали недоуменные вопросы. «В чем дело? Что случилось? Ведь на нашем фронте дела прекрасны. Полк наступал, нанося тяжелые удары красным партизанам. Они отступали по всей линии!» Трудно и грустно было сказать этим людям, что пришел приказ «борьбе конец», «капитуляция». Недоумение сменилось тревогой. Отступать? Куда? Сдаваться? Кому? На каких условиях? Что же будет дальше? Некоторые старые мигранты отнеслись к этому, если не оптимистически, то все же с некоторой надеждой. Если удастся сдаться англичанам и американцам, то ничего страшного не ожидает только бы избежать лап соотечественников. Бывшие подсоветские насупились. От них первых мы услышали зловещее слово «выдадут». Услышали, но как-то не поверили. Разве это возможно? Целый день суеты и забот. К вечеру разболелась у меня нога. Рана уже зажила, но оставшаяся под коленной чашечкой осколок давал себя знать. Любляна казалась затихшей и настороженной. На улицах не видно было ни штатских, ни женщин. Куда-то носились военные машины, сновали домобранцы и наши. Особое возбуждение чувствовалось среди немцев. Для них война была закончена, личная жизнь сохранена. Перспективы любого плена, поскольку они не служили в частях СС, не пугала. В казарме у хиповцев слышались песни. Весело, с подъемом они грузили свои вещи в громадные грузовики. Когда ночь спустилась на землю, перед нашими казармами стали выстраиваться отряды обозных телег. Подошли и русские беженцы, вместе с нами оставлявшие насиженные места. Собрались и немногочисленные семьи варягов. Первыми должны были отбыть обозы первого и второго разряда. Возницы деловито осматривали упряжь и похлопывали лошадей. Устав за день, я прилегла на одну из телег. Надо мной темный купол майского неба. Недуновение ветерка. Звезды мигают ласково и нежно, как хороша природа и как отвратителен, кажется, человек. Тишина. Странная тишина, полная звуков. С дорог, вдаль, доносится скрип колес, глухая работа моторов-грузовиков. Шлепание танков, глухой гомон отступающих частей беженцев и встревоженный лай собак. И все же это тишина, затишье перед бурей. Отступают тысячи, десятки, сотни тысяч. Идут на удачу, наугад бойцы, обозы боеприпасов, обозы Красного Креста, колонны беженцев. Идут по пути, ведущему через ущелье гор к Драве, к Австрии. Забрежжила заря 8 мая, подошел и наш черед выступить и влиться в общий поток. Кто-то прочел молитву, возницы перекрестились и погнали лошадей. Город спал или притворялся спящим. Из-за каждой занавески чувствовалось притаенное дыхание, из-за каждого окна напряженный и не всегда доброжелательный взгляд. На окраине, туда, к студенцу, что-то горело, и зарево румянило небо. Но стрельбы не было, она прекратилась со вчерашнего вечера. Полк должен был выступить после нас. Наши дороги идут вместе до города Крайн. Оттуда мы пойдем на клагинфурт А они по особому назначению очищать другую сторону для отступающих частей и беженцев. На душе неспокойно. С полком уходит мой племянник, единственный сын сестры. Красивый, веселый, храбрый. За последние месяцы службы под одними знаменами он мне стал ближе и дороже, чем когда-либо. Тяжело расставаться с ним, уходящим в неизвестность. Тяжелее, чем когда он был на фронте. Там судьба солдата, а здесь — коварство. Только что вышли за заставу города, как сразу же включились в непрерывный поток отступающих людей. Перед нами идет второй полк сербских добровольцев — За нами словенцы, домобранцы, под командой майора Вука Рупника, сына генерала. У всех идущих сосредоточенные пепельно-серые лица и затаенная тоска в глазах. Иду прихрамывая и прислушиваясь к разговору солдата обоза первого разряда. Курносенький, веснущий мальчишка, оттуда, из-под советчины, как он говорил, гнуса воскулит. И чего так отступать перед этими сучьими сволочами? Ну, чего без бою все отдавать? Сколько в боях наших погибло задарма? Глянь, какая сила ползет. Собраться вместе в кулачину, да и вдарить им по красному носу. Да, вчера еще все одни боролись, ведь только один исход борьбы — победу или смерть. А сегодня... Степенно начинают превращаться в серую, никому не нужную массу. Третий день отступления по палящему солнцу. Дорога узкая, не разминутся большим грузовикам. Плетемся черепашьим шагом. Между военными частями вклинились беженские тачки и детские колясочки, до отказа нагруженные скарбом. Большинство словенцы, впервые знакомящиеся с тяготами бегства, Семьи домобранцев и четников, знающие, что и им нет пощады от партизан. Справа отвесные, раскаленные, как утюг, скалы. Слева узенький крутой бережок и шумная, хоть и мелкая горная речонка. За ней, по ту сторону, опять отвесная скала. Идем по ущелью. Где-то там, на вершинах, мы знаем, идут славянские четники, вооруженные до зубов. Они нас сопровождают, оберегая от возможных предательских нападений партизан. Для поддержания связи эти прирожденные альпинисты, не боящиеся тяжелого перехода, и днем, и ночью пускают сигнальные ракеты. На пути по краям дороги находим брошенные оружие и амуницию. Офицерские револьверы, драгоценные для нас автоматы, новенькие карабины и даже пулеметы. Это немцы разгружаются, для них война закончена. Фрицы не хотят тащить лишний груз. Важнее бутылка итальянского коньяка, полученная из разгромленного склада. Наши солдаты, сербы и словенцы, все подбирают, на ходу осматривают, чистят, и что не могут унести, складывают в телеги. Прошлой ночью, за время короткого отдыха перед городом Кранем простилась я с племянником. Поцеловала быстро, прижала к груди и оттолкнула, боясь слез. Сегодня в пути его загорелое мальчишеское лицо все время маячит передо мной, и слышатся его слова. «И че, тетка, встретимся? Если не здесь, то там, у Бога. Там нас дедушка ожидает». Молодой крепкий фатализм и глубокая вера в Бога. За ночь спутники переменились, сербы отстали. Перед нами оказались влившиеся в кране новая часть немцев и венгры, Сзади французские и румынские эссесы, За ними первые части русского корпуса. Люди уже устали и вымотались. Если бы это был нормальный марш, идем, останавливаемся, тронемся и опять стой. Дорога становится все уже. Колонну задерживают воловьи упряжки бешенцев, откуда-то вклинившиеся в общий поток. Белые длинноногие славянские волы едва тянут ноги, устали и лошади. Многие из них тащат по клажу не три дня, как наши, а уже неделями, идя из Хорватии. Путь каменистый, местами на протяжении километров, покрытый острым щебнем. Ползут по колонне тревожные вести. Перед нами Лойблпас, горные переходы и длинный туннель. Говорят, за туннелем нас ждут пулеметы коммунистов. Кто из него первый покажется, огонь прямо в лоб. Отступать некуда» потому что сзади будут нажимать другие. Говорят также, что партизаны стоят у предместья через Драву, на самой границе Австрии. Большие части хорошо вооруженные, имеют даже танкетки. Рассматривают карты. Перед Дравой негде развернуться и принять бой. Беженцы создают паническое настроение. Говорят, идем прямо в жерло мясорубки. У немцев плевательное настроение. Многие из них пьяны, как стельки, выменивают по дороге казенное имущество на бутылку славянской ракии или яблочного крепкого вина. В два часа дня колонна окончательно остановилась. Нет даже маленького продвижения. Однако приказано не расходиться. Жара невыносимая. Лучи солнца, отражаемые камнем, палят безжалостно. Рюкзаки давят спины и плечи, ноги нестерпимо горят в грубых гвоздями подкованных горных ботинках». Пот попадает в глаза, смешивается с пылью и разъедает веки. Простояли больше часа. Наконец пришло разрешение, не выпрягая, напоить лошадей. Возницы сбежали по крутому каменистому берегу к речушке, зачерпнули ведрами ледяной воды и принесли лошадям. Нетерпеливо ржущим и шлепающим губами. Я попросил разрешения сойти к берегу. Цепляясь за ивы и вербы, скатилась к реке. «Оказывается, я тут не одна». Высокий немец с нашивками фельдфебеля в изношенной форме, грудь которого украшена ленточками орденов и знаками отличия, не снимая ботинок, стоял в воде, расхолаживая ноги. Я последовала его примеру, стала выше щиколотки в реку и почувствовала наслаждение. Ледяные речные струи постепенно расхолаживали жар и успокаивали боль». По-дружески и благодарно я улыбаюсь худому верзили, но его лицо сурово, потрескавшиеся от жары губы крепко сжаты. В пустых глазах, полускрытых запорошенными пылью ресницами, нет даже искорки доброжелательства. За нами послышался хруст ветвей, грохот скатывающихся камней. Обернулась и посмотрела. Лошадь. Нет, разве можно назвать лошадью этого измученного старого одра? Худая кожа до кости, серая морда, отвисшие губы, обрамлённые засохшей пеной. Полуслепые глаза затянуты лиловой пленкой и плотно обсижены оводами. Холка и круп до да голого мяса растёрты постромками. Шаг за шагом несчастная брела к воде. Узловатые колени не сгибаются, на копытах, стертых до крайности, нет подков. Она нас не видит, она не видит и воду, но идет к ней наугад, ведомой нюхом, инстинктом и мучительной жаждой. Дыхание со свистом вырывается из ее легких, вздымая облесшие бока. Острый щебень катится под сбитыми копытами, тянется вперед тощая шея. Дрожат ноздри, чуя близость хрустально чистой холодной воды. Раями над ней взлетают и опять приникают к кранам кровопийцы оводы. Наконец она подошла ближе, на левой части крупа, военное тавро и год. Сколько лет верой и правдой служил этот конь, боевой товарищ, для того, чтобы его сегодня, ненужного, ни на что не способного, распрягли и бросили на каменной дороге под палящими лучами солнца. Как завороженная, стою и смотрю — Наконец несчастная доплелась до воды. Вошла в нее передними ногами, качаясь, шагнула по скользким булыжникам и протянула шею. Не сгибаются старые колени, не достают губы до воды. Мне на всю жизнь запомнился этот случай, эта картина, и моя беспомощность. Мне было до слез жалко лошадь, но я не могла прийти к ней на помощь. Со мной не было ни шлема, ни котелка, напоить неизчего. Я повернула голову к долговязому немцу и через пелену навернувшихся слез увидела, что его лицо искажено ненавистью. Сорвав с себя пилотку, он в два прыжка оказался около лошади. Зачерпнул пилоткой воды и, крепко держа ее в пальцах обеих рук, поднес к губам одра. Пилотку за пилоткой жадно выпивала лошадь. Из ее полуслепых глаз катились крупные слезы, слезы благодарности слезы страданий, причиняемых сохшемуся горлу льдом обжигающей воды. Я стояла беспомощная и ненужная. Мне было стыдно за то, что я сразу не догадалась, как помочь страдающему животному. Попробовала что-то сказать, но немец не обращал на меня внимания. Напоив, он стал гладить по шее несчастную лошадь, заглядывал в лиловую слепоту глаз, шептал ласковые слова в обвисшие уши. У него дрожали руки, с бледного, несмотря на загар лица, исчезла поразившая меня ненависть. На нем были написаны глубочайшая нежность, сострадание и еще что-то, что я не сумела тогда разгадать. Резкий звук сигнальных свистков подал сигнал к маршу. Я сделала несколько шагов к скрывающим нас от дороги деревьям и обернулась. Немец и дальше ласкал коня. Целовал его в звездочку на лбу и тихо улыбался, какой-то задумчивый, и вместе с тем детской улыбкой. «Камерат!» — тихо позвала я. «Нас зовут. Колонны уже движутся. Идем, камерат!» Фельдфебель повернул ко мне лицо, и оно опять исказилось ненавистью. «Гевек!» — крикнул он. «Убирайся вон! Какое тебе до меня и до этого боевого товарища дело? Мы оба больше никому не нужны, бойня закончилась!» «Мы сделали наше дело до конца, нам больше некуда спешить, слышишь? Убирайся!» Он нагнулся, схватил большой булыжник и угрожающе замахнулся на меня. Мне стало больно и обидно. «За что?» Круто повернувшись, цепляясь за ветки вербы, я полезла на дорогу. Наши еще не двинулись. Пока двинется вся эта змея, составленная из людей, скота, телег и машин, пройдет немало времени». Мимо нашей колонны на взмыленном, но еще упитанном и бодром коне проскакал командир обоза. «Готовьсь! Марш! Марш!» — крикнул он зычно. Скрипнули колеса телег, и в тот же момент один за другим раздались два сухих хлопка, как щелканье бича, два коротких револьверных выстрела. Река эхом пронесла звуки, откликнулись и несколько раз повторили горы. Я первая сорвалась с места и скатилась по камням к реке. За мной грохотом посыпались солдаты, все еще сжимая в руке револьвер, в воде на камнях последней судорогой дергалось тело немецкого фельдфебеля. Рядом, обогряя кровью реку, застреленный в ухо, уходящий жизнью, трепетал конь. Конь боевой и его неизвестный друг-солдат. Для них закончилась борьба, Им некуда было больше спешить.